После выступления. А что они запомнили? Если у вас серьезная лекция или презентация, постарайтесь оставить время на то, чтобы спросить слушателей, какая ваша главная мысль им запомнилась. Ответы можно коротко прокомментировать. Этот прием я подсмотрела у иностранных тренеров, которые приезжали в наш учебный центр. Мне он показался и эффектным, и эффективным. Кстати, я считаю, что одного без другого не бывает. Занятие эффектное, почти всегда эффективное. Конечно, если у вас есть ценные мысли, вам есть что сказать людям. В конце занятия тренер специально оставляет пять минут на то, чтобы подойти к слушателям и спросить у них, какая мысль из сегодняшнего занятия вам запомнилась? Что вы возьмете из того, что услышали, в свою дальнейшую жизнь? Что вас удивило? Особенно это важно, если занятие единственное. Если оно не единственное, Я делаю это на следующий день, на следующем занятии. Это тоже очень важно. Как правило, люди подмечают разные мысли, потому что у них разный опыт, разные подходы к этой теме. А тем самым они все вместе получают под финал четкую обратную реакцию от самих себя. Четкий план той самой лекции, того самого тренинга, который только что был. Если позволяет время, вы можете еще раз очень коротко прокомментировать полученные ответы. И тогда люди уйдут из зала с ощущением того, что они усвоили конкретные понятные мысли и тезисы, это было очень полезно. Простое правило. Оставьте после себя, пожалуйста, чистую доску и положите микрофон на место. Это свидетельствует об уважении к другим докладчикам. Это простое правило, кстати, нарушают многие. Мне раз самой приходилось стирать что-то доски, прежде чем начать свое выступление. Думаю, что я тоже не без греха, так как после успешной лекции всегда попадаю в компанию студентов, забрасывающих меня вопросами. А в это время новый педагог вынужден искать микрофон и готовить доску. Это неловко, это нехорошо. Надо всегда убирать за собой. Не забывайте об этом простом правиле. Тем более, что вы воспитываете студентов в том числе и уважением, ну или неуважением, к их коллегам по цеху. Уходя, уходи. Никогда не оставайтесь в зале, в кругу слушателей, хотя это бывает очень приятно. но вы не должны создавать проблемы организаторам встреч. Как правило, эта аудитория нужна другому педагогу или оратору, либо ее планировали сразу после вашего выступления просто закрыть. Я с этим много раз сталкивалась, когда была модератором во время учебной программы конкурса ТЭФ «Регион». Например, только что закончила выступать Яна Чурикова. Многие участники спешат подойти к ней с вопросами или сфотографироваться на память, или, что еще опаснее, взять интервью у нее на камеру, А в это время в аудиторию уже входит следующий выступающий. И мне, как модератору, приходится объяснять разгоряченным поклонникам Яны, что лучше бы им продолжать общение в другом месте. При этом сама Яна – человек безупречной культуры. Ей, поверьте, самой очень неловко. Но что же делать в такой ситуации? Думаю, надо всегда соблюдать регламент из уважения к очередному докладчику и ссылаться на регламент. И уж ни в коем случае не оставаться в аудитории тогда, когда входит следующий докладчик. в очень неприятного момента, когда люди из аудитории выходят из нее на глазах у того человека, который пришел рассказать им что-то важное, интересное, и готовился для этого. Сохраняйте лицо. Если кто-то из слушателей хочет пообщаться после выступления, но беседа вам совсем не интересна, старайтесь найти весомые аргументы, чтобы сократить ее. Однако будьте вежливы и корректны, ведь на вас смотрят все. И тогда после выступления или презентации докладчик чувствует себя так, что самое мягкое определение его состояния – выжатый лимон. Не хочется, да и не можется уже что-то говорить, с кем-то общаться. У меня такое часто бывает, особенно если выступать пришлось перед незнакомой аудиторией, в зале более ста человек, уважаемых людей, например, представителей крупного бизнеса. Моя тема для них нова и, скорее всего, навязана сверху, а часто вообще не кажется важной, например, если речь идет о тренингах коммуникации или публичного выступления. В этом случае я действительно выкладываюсь по полной программе, да, собственно, я всегда выкладываюсь. И после лекции редко способна на дополнительное общение. Но если к вам после выступления вообще никто не подходит, это плохой знак. Очень приятно, когда подходят с благодарностями или вопросами. Однако, если эти вопросы требуют длительного общения, проникновения в суть, чьи-то личные проблемы, это уже очень сложно. Я советую иметь на такой случай набор отговорок. Например, извините, все это очень интересно, я бы с радостью с вами пообщался но мне надо бежать на другое выступление. Ну, вариант аудитории сейчас требуется другому оратору. Иногда действительно требуется, иногда можно это придумать. Иногда честно смотрю глаза тому, что кто-то длинно говорит что-то и признаю, что я ничего не могу воспринимать, так как очень устала, выложилась. Обычно к такому признанию относятся с пониманием, хотя люди, конечно, бывают разные. Но обижать никого нельзя. Обида, нанесенная одному человеку, может сильно подпортить впечатление от всего вашего выступления. Вас видят, вас слушают. Умейте держать лицо. Избежать лишнего общения вам может помочь простой прием. Вы можете сказать, что только сейчас вспомнили, что надо написать телефон или e на доске, и поэтому телефон или e-mail к вам может обратиться потом тот человек, который хотел с вами пообщаться. То есть вы не отказываете в общении, вы просто переносите это общение. Поэтому надо обязательно сообщать, где можно найти дополнительный материал по теме выступления, Надо обязательно оставлять свои контакты. Еще в советское время на разных семинарах и тренингах, иногда в самом финале замечательные журналисты совершенно неожиданно для нас, людей из регионов, молодых, сообщали свои телефоны. Когда не было мобильных, был только один рабочий номер телефона. И даже записывали свои рабочие телефоны на доске. Меня это всегда возбуждало и интриговало. Неужели телефоны настоящие? Но сама никогда по ним не звонила. И уверена, что так же поступали 99% слушателей. Зачем тревожить серьезного человека? Думаю, этот прием был рассчитан именно на такую реакцию. Вот вам мой телефон. Я совершенно открыт для контактов, для общения. При этом я знаю, что вы все равно мне не позвоните. Но если вдруг позвоните, то секретарша потихоньку сведет все ваши усилия на нет. В то время это считалось нормальным, потому что другой связи не было. А в эпоху интернета принято давать адрес электронной почты. Я всегда это делаю. Я всегда отвечаю на письма, даже если их много. И от незнакомых людей. Ведь написать «спасибо» очень приятно, совсем не трудно. Ну а если вам пишут вещи какие-то неприятные, критику, ну что же, и это надо уметь читать. Иногда именно в критических письмах бывают очень полезные советы и замечания. Ну а если просят совета, почему бы не помочь? Проявляйте уважение. Не забудьте поблагодарить организаторов встреч. Можно и нужно за руку попрощаться с ними, со всеми, включая администраторов и уборщиц. Помню, когда во время моей молодости к нам на телевидение приезжали известные персоны, такие как Олег Ефремов, Ролан и Эдита Пьеха. Мы, молодые журналисты, бегали смотреть на записи их интервью. Я прекрасно помню, как после каждой такой записи звезды прощались за руку со всеми, кто был в студии, в том числе и с нами, которые прибежали туда чисто случайно, и с операторами, звукорежиссерами, гримерами. Это был хороший и памятный для меня урок. Не забудьте поблагодарить тех, кто включал вам микрофон, тех, кто зажег вам свет. Обязательно скажите добрые слова в адрес всех, кто вас пригласил. Это нормальная практика культурного человека. Разговоры по телефону не здесь и не сейчас. Сразу после выступления не хватайтесь за телефон, отвернувшись от тех, кто подошел к вам. Вы можете утратить доверие слушателей и погасить их энтузиазм в одну секунду. Ваш сотовый телефон лучше выключить или переключить в режим без звука на глазах слушателей в самом начале выступления и попросить всех последовать вашему примеру. Конечно, вы можете ждать важных звонков и важной информации или, например, беспокоиться по поводу машины, которая должна забрать вас после выступления. Но помните, нельзя, невозможно на глазах у слушателей, которые еще не покинули учебный класс и хотят пообщаться с вами, вынимать заветный телефон и начинать разговаривать на какие-то посторонние темы. В секунды вы можете разрушить хорошо выстроенный образ недоступного, в чем-то даже неземного человека. Постарайтесь вести такие разговоры в другом месте и в другое время. Терпите несколько минут. Они могут вам понадобиться для более важного. Хорошего завершения выступления и общения со слушателями. И, наконец, главное, даже если вам удастся прекрасно выступить, не расслабляйтесь. и поищите в памяти те моменты, за которые можно себя поругать. Ведь если вы перестанете сомневаться в своей непогрешимости, вы перестанете быть интересными. Каждую новую аудиторию в каждом новом случае приходится завоевывать заново. И поверьте, это и есть самое увлекательное. Заключение. Ну что же, мы хорошо поработали, но, ну, возможно, у вас остались вопросы или возникло желание поделиться своими мыслями. Я буду рада их услышать. Пишите мне по адресу ninazverew01.gmail.com Обязательно постараюсь ответить каждому. Это действительно мой принцип. Я спокойно могу это говорить, без всякого лукавства. И в самом конце хочу еще раз сказать. Не пугайтесь, когда услышите в свой адрес фразу «Вам слово». если вы возьмете на вооружение технику, описанную в этой аудиокниге, то испуг, напряжение, волнение, которое обычно мучает людей в такие секунды, обернуться раскованностью, чувством свободы, уверенности в себе, ощущение власти над залом, момент упоительного общественного успеха, это трудно с чем-то сравнить. Недаром людям, завоевавшим сцену, так трудно с ней расстаться. Не думайте, что аплодисменты и благодарные улыбки достаются только артистам, профессиональным ораторам, выдающимся педагогам или тем, кому красноречие дано от природы. Это не так. Умение увладеть вниманием любой аудитории можно научиться, как и многим другим наукам. Подтверждением тому служат примеры десятков моих учеников. Если вы прослушали эту аудиокнигу, то первый шаг вы уже сделали, и успех придет к вам раньше, чем вы думали. Главное, продолжайте пробовать и говорите. Говорите вам слово. Вперед!